Глава 19. В вестибюле у входа в дубовый зал к Радусу попались некий Маркиз и его супруга, наряженные по последнему словечку обединской моды. Присели они в глубоком поклоне, Маркиз расшаркался, «Ваше Величество, позвольте выразить наше общее с женой чувство глубочайшей признательности и восхищения по поводу высочайшего приглашения, коего мы удостоены». «Ну все, выразил», — перебил Крадус и протянул руку его жене, однако не для пожатия. «Вдеваете ему запонки?» «А королеве недосуг», — пока дама действовала малопослушными пальчиками, Крадус разглядывал маркиза, — «Повернись-ка!» «А что это вы шустро так? Впереди всех!» «Гость наш не готов еще. В Пенагонии вообще обедают позже. Но это даже хорошо, хвалю за прыткость». Маркиз польщенно потупился. «Тем более и рост у тебя правильный, и полнота. А чей портной шил, не наш вроде». — Нет, он из Мухляндии, Ваше Величество. — Оно и видно. Тебя, братец, придется раздеть, — огорошил его король. У пенагонского принца костюмчик пострадал, его чистить долго, так что... Крепи дружбу моей короны с ихней. — Сочту за честь, Ваше Величество, но я же с супругой. — Ну... «Нет, ее-то платье при ней останется, и, конечно, домой она тебя не в белье поведет. Дадим чаи нибудь плащик и с Богом. Разоблачаться вон туда ступай, в Лакейскую!» Крадус сделал распоряжение и забыл про эту парочку. «А парочка осталась с такими гримасами на физиономиях, которые вы представляете себе сами, если сможете». Описанию словами это их выражение плохо поддавалось».